Мюллер вылезает из-под кровати с парой летних ботинок. Это великолепные английские ботинки из мягкой желтой кожи, высокие до колен, со шнуровкой доверху. Мечта любого солдата. Их вид приводит Мюллера в восторг. Он прикладывает их подошвы к подошвам своих неуклюжих ботинок и спрашивает. «Так ты хочешь взять их с собой, Франц?» Мы все трое думаем сейчас одно и то же. Даже если бы он выздоровел, Он все равно смог бы носить только один ботинок. Значит, они были бы ему ни к чему. А при нынешнем положении вещей просто ужасно обидно, что они останутся здесь. Ведь как только он умрет, их сразу же заберут себе санитары. Мюллер спрашивает еще раз. «А может, ты их оставишь у нас?» Кеммерих не хочет. «Эти ботинки – самое лучшее, что у него есть. Мы могли бы их обменять на что-нибудь». Снова предлагает Мюллер. «Здесь, на фронте, такая вещь всегда пригодится». Но Кеммерих не поддается на уговоры. Я наступаю Мюллеру на ногу. Он с неохотой ставит чудесные ботинки под кровать. Некоторое время мы еще продолжаем разговор, затем начинаем прощаться. «Поправляйся, Франц!» «Я обещаю ему зайти завтра еще раз. Мюллер тоже заговаривает об этом». Он все время думает о ботинках и потому решил их караулить. Кеммерих застонал. Его лихорадит. Мы выходим во двор, останавливаем там одного из санитаров и уговариваем его сделать Кеммериху укол. Он отказывается. «Если каждому давать морфий, нам придется изводить его бочками. Ты, наверное, только для офицеров стараешься», говорит Кроп с неприязнью в голосе. «Я пытаюсь уладить дело, пока не поздно, и для начала предлагаю санитару сигарету. Он берет ее, затем спрашиваю. «А ты вообще-то имеешь право давать морфий?» Он воспринимает это как оскорбление. «Если не верите, зачем тогда спрашивать?» «Я сую ему еще несколько сигарет. Будь добр, удружи. «Ну ладно», — говорит он. Кроп идет с ним в палату, он не доверяет ему. и хочет сам присутствовать при этом. Мы ждем его во дворе. Мюллер снова заводит речь о ботинках. «Они были бы мне как раз в пору. В моих штиблетах я себе все ноги и затру. Как ты думаешь, он до завтра еще протянет? До того времени, как мы освободимся. Если он помрет ночью, нам ботинок не видать, как своих ушей». Альберт возвращается из палаты. «Вы о чем?» – спрашивает он. «Да нет, ничего». отвечает Мюллер. Мы идем в наши бараки. Я думаю о письме, которое мне надо будет завтра написать матери Кеммериха. Меня знобит, и я с удовольствием выпил бы сейчас водки. Мюллер срывает травинки и жует их. Вдруг коротышка Кроп бросает свою сигарету, с остервенением топчет ее ногами, оглядывается с каким-то опустошенным, безумным выражением на лице и бормочет. «Дерьмо, дерьмо! Все вокруг, дерьмо проклятое!» Мы идем дальше. Идем долго. Кроп успокоился. Мы знаем, что с ним сейчас было. Это фронтовая истерия. Такие припадки бывают у каждого. Мюллер спрашивает его. «А что пишет Конторок? Он пишет, что мы железная молодежь. Смеется Кроп. Мы смеемся все трое горьким смехом. Кроп сквернословит. Он рад, что в состоянии говорить. Да, вот как рассуждают они, эти сто тысяч контороков. Железная молодежь. Молодежь. Каждому из нас не больше двадцати лет. Но разве мы молоды? Разве мы молодежь? Это было давно. Сейчас мы старики